Глава 24. Синечами горами завладел мороз. Это был не тот лёгкий морозец, что ще плечочки делает ярче девичьерумянец. О нет. В город пришла настоящая стужа. За две ночи, прошедшие с неудавшегося бала, синечи горы сковало толстой коркой льда. Деревья стояли окутанные иней, он же покрывал стены домов, заборы, хливая собачьи будки. Хозяевам пришлось спустить животных в дома, чтобы те не превратились в ледяные статуи. Печи приходилось топить в течение всего дня, чтобы сохранить крупицы тепла, так и норовившую скользнуть сквозь заиндевевшие окна. И только снежный замок на холме сверкал на солнце яркими гранями. Казалось, с каждым днём он становился больше и красивее. «Сколько же в ней силы!» — не слишком радостно восхитился Бойл. Он натерел о плечо покрытые инием брови и ресницы, а затем бросил к печи в гости на очередную охапку дров, уже шестую за сегодня. Господин Герш переживал, что если такие морозы простоять ещё месяц, то дров им не хватит, но пока не решался высказать свои опасения. Ищейки в второй день ходили мрачней тучи. Ты, похоже, восторгаешься её силой, извитильно отозвался Ульрих. Заткнись, выдовил Дэвин сквозь зубы. Бывший друг ожёг его гневным взглядом, но промолчал. На Герша было больно смотреть, так он осунулся и похудел за эти 2 дня. Девин не мог избавиться от чувства вины за произошедшее. Это он в ответе. Он позволил беде случиться, не доглядел, оказался слишком увлечён юношеской любовью, чтобы заметить предательство за спиной. Он был готов рвать на себе волосы, если бы это могло исправить ситуацию. Вот только было уже поздно. Ничего не изменишь. Инара продолжает набираться сил и вскоре заморозит город со всеми его жителями. Они все превратятся в ледяные скульптуры. Ещё несколько дней, и даже огонь в печах перестанет сдерживать расползающийся по улицам холод. Тогда стужа проберётся в дома, и всё будет кончено. Дэвин бросил взгляд на приступающие на стене ине. У них осталось мало времени. Необходимо действовать, причём незамедлительно. Вот только ни одной мысли, как всё это можно остановить, в голову не приходило. Неужели мы все замёрзнем? озвучил его мысли Бойл. Не замёрзнем. Дэвин поднялся Я этого не допущу. Куда ты? Сидевший у камина Ульрих тоже вскочил. Он тоже испытывал чувство вины. Да и Вин его друг, нужно было поговорить с ним, прежде чем затевать глупую ловушку с Агатой. Гирш, в отличие от него, всегда сначала продумывал действия. Именно поэтому командир Дэвин, а он лишь второе лицо в отряде. Но и попросить прощения и вслух признать, что поступил как идиот и теперь раскаивается, Ульрих не мог. Открывал рот и тут же захлопывал его. Ведь Дэвин тоже был виноват. Он мог бы поделиться с другом своей задумкой. Теперь уже Торп не был уверен, что Гирш предал Орден. Скорее всего, тот пытался сдержать силу ведьмы, отвлекал ее. Собирался дождаться удобного момента и тогда надеть на нее браслет. Но кто же мог знать, что она окажется настолько сильна? О таких, как она, Ульрих только читал в древних книгах. «Куда ты?» – спросил он, поднимаясь с табуретки у камина, но не решаясь подойти к командиру. Уж слишком мрачен тот был. Я пойду к ней, просто ответил Дэвин. Мы с тобой, а вот Бойл не сомневался. Это была самая жуткая, но и самая интересная из его командировок. Прежде Рори ни разу не допускали к поимке ведьмы, заставляли решать хозяйственные дела или стоять на стрёмме. А Гирш относился к нему как к равному, как к одному из щееек, не подтрунивал над лишним весом, медлительностью и другими недостатками. Бол готов был идти за Гершем к самой королеве зимы, если бы та существовала на самом деле. Впрочем, сейчас было достаточно бросить взгляд на обледеневшие окна и можно поверить во что угодно. "Нет, Рори", Дэвин положил руку ему на плечо. "Я пойду один". "Мы должны идти с тобой". У Олирихо было сложно просить после произошедшего, но чувство вины не позволяло остаться в стороне. "Нет, Герш был неумолим. Я пойду один, а вы, если так тудорвётесь, Он махнул на обледеневшее окно. "Проведите Агату. После двух ночей в запирающем браслете она вам многое расскажет". "Ты уверен?" Бойл не хотелсь отпускать его одного. Герш единственный из командиров, кто воспринял Рори всерьёз, а теперь он идёт к медведям, которые вытянет тепло его тела и превратит в ледяную скульптуру. "Я приказываю ждать меня здесь. Если не вернусь к следующему утру, Постарайтесь добраться до ордена и сообщить верховному обо всём, что здесь произошло. Дэвин прямо посмотрел на Ульриха. Тот однажды уже поставил его авторитет под сомнение, начал свою игру, и вот к чему это привело. Да, командир, ответил за обоих Торп. Больше он не собирался повторять своих ошибок. Дэвин знает, что делает. У него наверняка есть план, как обезвредить ведьму даже такую сильную. Сыночек, Мать Герша попыталась его остановить, но муж твёрдой рукой отвёл её в спальню. Если их сын не остановит наступающую стужу, то вскоре синие горы превратятся в парк ледяных скульптур, и тогда уже будет неважно, кто замёрз первым. Дэвин натянул самую тёплую одежду, надел валенки, две пары шерстяных носков, под толп два свитера, надвинул шапку на самые глаза. Ну и два вышел на улицу, как укрытое шарфом лицо защепал мороз. Пальцы онемели в рукавицах, а ресницы покрылись инеем. Я всё делаю правильно, упрямо повторял Дэвен, проваливаясь по колено сквозь колючих руст кинаст. Я должен её спасти, и всех остальных тоже. Замок сверкал под ярким солнцем, ослепляя радужными бликами. Он был прекрасен, как если бы его строили величайшие мастера мира. Снежные стены прорезали ряды ледяных окон. Шпили увенчали изящные снежинки. А ещё вокруг замка выросла непринизимая стена выше человеческого роста. Дэвин заметил её не сразу, так гармонично она вписывалась в белоснежный ансамбль. Только когда, наконец, забравшись на холм, он уткнулся в неё носом, ругая сквозь зубы и костеря всё вокруг последними словами, он двинулся вдоль преграды. Наст местами не выдерживал его веса, и Дэвин проваливался выше колена. Снег уже давно проник в валенки и начал таять. Две пары шерстяных носков промокли. Тепла собственного тела не хватало, чтобы согревать озябшие ноги. Конца и края ограды не было видно, да и Вин устал бороться с морозом и слепящими глаза сугробами. Он выбился из сил и в какой-то момент вдруг осознал, что ему не выбраться из этого сверкающего снежного плена. Нет, он не может здесь замёрзнуть, от него слишком многое зависит. Синичегорцы замёрзнут в своих домах вслед за ним, а Инара, она станет настоящей королевой зимы. Если её не остановить. Было больно об этом думать, но у Дэвина не осталось выбора. Он должен остановить её, чтобы жили другие люди. Дышать сквозь заиндевевший шарф становилось всё труднее. Гирш остановился, чтобы перевести дыхание. Тепло тут же стало ускользать из-под одежды легчайшими облачками, растворяясь в кристально прозрачном воздухе. Надо идти дальше, иначе она окончательно замёрзнет. Да, сейчас он сдвинется с места и пойдёт. Вот только постоит ещё несколько мгновений, чтобы перевести дух. Руки мёрзли даже сквозь плотные рукавицы, и Дэвин сунул их в карманы, чтобы сберечь драгоценное тепло. В одном из карманов оказалось значительно теплее. Вот только прежде он и не осознавал, что согревается не только за счёт собственного тела. Он вынул из кармана сигналку. Она была приятно тёплой, почти горячей. "Как я мог это себе забыть", пробормотал он. И вдруг осознал, что это значит. И нарастановится ещё сильнее. Так сильно амулет мог разогреться, если ведьма находилась непосредственно в близости от ищейки. Вот только Девина окружали лишь сверкающие на солнце сугробы с одной стороны и бесконечная стена ограды с другой. И Нара не было рядом. Она находилась в снежном замке, отгородилась от людей стеной, не желала никого видеть, даже Девин. Вот только он не собирался так просто с этим мириться. Тепло амулета словно придало ему сил. Из мыслей ушла сонная вязкость. Он осознал, что давно уже мог отыскать проход к замку, но почему-то позабыл о своей силе. Дэвис стянул рукавицы и уронил их в снег. Сжал сигналку обеими ладонями, прижав к лицу, согреваясь. Теперь уже амулет ощущался по-настоящему горячим. Он не только делился теплом, но и придавал сил для новой борьбы. Спустя пару минут пальцы уже начали слушаться. Герш воспрянул духом. У него всё обязательно получится. Он достал из кармана складной нож. Тот выглядел старым и неказистым, но заточка у лучшего кузнеца Ага в столице позволяла лезвию разрезать подброшенный воздух пёрышка. Вытянул вперёд левую руку и полоснул поперёк ладони. Позволил собраться в горсти небольшой лужицы, а затем стряхнул её резким движением. Ограда и снег вокруг окрасились красными брызгами, слишком яркими в сияющей белизне, своей кровью, своей жизнью, своим теплом заклинаю, открой путь. Слова сами срывались с губ, не приходилось даже напрягаться, вспоминая. Вот только жизненной силы не хватало. Дэвину пришлось повторить обряд трижды, прежде чем снег пришёл в движение и зашуршал. Монолитная стена ограды вдруг разделилась на снежные блоки, которые разошлись в стороны, образуя проход. Наст под ногами образовал ледяную лестницу. От движения Гирша качнуло, и он, не удержавшись на ногах, сел в сугроб прямо рядом со ступеньками. Давно бы так Выдохнул Дэвин. Оттер кровь с ладони снегом, оставляя ему благодарственную жертву. Затем встал и начал осторожно подниматься по скользким ступенькам, которые едва заметно подрагивали, словно собирались сбросить его вниз. Дэвин обернулся. За спиной располагался крутой склон холма. По такому плотному насту можно скатиться до самого низа, стесав лицо и ладони об острые ледяные выступы. Пришлось зажмуриться и постоять так немного, преодолевая головокружение. Если скатится вниз, обратно уже не поднимется. Не хватит сил. А значит, он должен стараться изо всех сил, чтобы остаться на ногах. Ступеньек было всего 7, и каждая становилась испытанием. Приходилось удерживать равновесие на абсолютно ровной ледяной поверхности. Сейчас бы пригодился посох с острым основанием или копье. Да что угодно, лишь бы помогало стоять на ногах. Каждый маленький шаг был проверкой баланса. Дэвин запрел, пытаясь сохранить его. И когда оказался на верхней ступеньке, переходящей в узкую тропинку, которая вела к замку, то не поверил своим глазам. Ему удалось. Он добрался, преодолел защиту замка. Стоило об этом подумать, как снежные блоки снова затрещали и начали медленно двигаться навстречу друг другу. Он оглянулся, бросая последний взгляд на раскинувшийся внизу город. Синечьи горы были такими же белоснежными, как и снежный замок. Дома уже стало почти невозможно различить под толстой коркой инея. Только тонкие струйки дыма из множества труб свидетельствовали о том, что город ещё жив. Пока жив, но Дэвину стоит поторопиться, если он хочет спасти людей от страшной участи. Глубоко вдохнув, Герш огнол на ведущую к замку тропинку. Снежные стены громко шурша, сомкнулись за его спиной, обернувшись, Ищейка уже не смог различить, где только что находился проход. Вот и всё. Все пути назад отрезаны. Теперь он не может свернуть с тропинки, усланы перед ним судьбой.